Глава пятая. Другие. Стоунхендж не был единственным в своем роде. Как сооружение он уникален. Но его окружают свидетельства подобной же деятельности. Неподалеку от него есть много других археологических памятников, возможно, его современников или более старых сооружений, связанных с ним в культурном отношении. Эти памятники, если перечислять их примерно в хронологическом порядке, таковы длинные могильники, курсус, вудхендж, святилище, дарингтонские стены, эвбери, круглые могильники и чудовищный и таинственный Силбери-Хилл. Могильники представляют собой насыпные холмы с захоронениями и в радиусе 30-35 километров от Стоунхенджа их было найдено почти 350, больше, чем в любом другом районе такой же площади в Британии. Специалисты полагают, что их могли сознательно разместить вокруг Стоунхенджа, так же, как современные кладбища окружают церковь, и это указывает на его религиозный характер. Старейшими из них являются длинные могильники – Длинные насыпи из обломков мела. Мел для такой насыпи брали из прилегающего рва, в одном конце которого и находилось, собственно, захоронение с большим числом погребенных. Их строили уиндмилхилдцы между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Эти люди занимались земледелием и скотоводством, что в большой мере должно было содействовать возникновению стоунхенджа так как обеспечила им ту свободу в распоряжении своим временем и действиями, без которых подобные сооружения не могли быть ни задуманы, ни воздвигнуты. Наиболее замечательные из открытых до сих пор длинных могильников Уиндмилфилдского периода находятся у вайст в километрах в 27 к северу от Стоунхенджа. Эта огромная, сложенная из земли и камней гробница длиной 107 метров, сужающаяся от примерно 30 метров в восточном ее конце до 15 метров в западном, является самой большой из известных доисторических могил Англии и Уэльса. Она была сооружена около 2000 года до нашей эры и использовалась по меньшей мере в течение трех веков. Это ясно показывает, что область вокруг Стоунхенджа считалась священной задолго до того, как началась его постройка. Уэсткеннадский длинный могильник также говорит о весьма высоких способностях его строителей. Он считается одним из выдающихся мегалитических сооружений Европы. Исходным материалом для насыпи служил дробленый мел которые брали из двух рвов, расположенных по обе стороны от него на расстоянии около 18 метров, и наваливали на сарсеновые камни. Ряд сарсенов огораживал его боковые и заднюю стороны. В переднем, восточном конце находилось само место погребения. Центральный коридор, от которого ответвлялись пять погребальных камер, по две с каждой стороны и одна в конце. Во время раскопок, произведенных около 10 лет назад, было установлено, что эти пять камер содержат примерно 30 человеческих скелетов, включая около 10 детских. Кости лежали на полу, и погребения, по-видимому, происходили не одновременно. Более того, чтобы освободить место для умерших позднее, первоначальных обитателей гробницы бесцеремонно отодвигали к стене недоставало многих костей и черепов. Среди костей было обнаружено несколько глиняных сосудов. Гробница вместе с камерами имела ширину около 11 метров, длину около 18 метров, а максимальную высоту внутри – 2,4 метра. Проникали в нее сквозь стену из больших вертикально поставленных камней, которые в середине изгибалось полукругом. Эта гробница была закрыта по неизвестной нам причине, по-видимому, в большой спешке, но очень тщательно. Пять погребальных камер, кости и все прочее было плотно засыпано обломками мела, черепками и всяким другим материалом, включая кости животных. Затем таким же образом был засыпан центральный проход. В заключение полукруг у входа был частично загроможден валунами, и закрыт тремя огромными камнями. Самый большой из камней Уэсткеннета весил около 20 тонн. Что касается обрядов, связанных со смертью, то трудно вообразить себе более внушительное место последнего упокоения, чем этот огромный холм, окаймленный белыми траншеями, обложенный камнем с каменными столпами, охраняющими вход в гробницу. Вслед за длинными могильниками, предназначенными для коллективных погребений, появились круглые могильники бикеров и их преемников. Эти могильники разделяются на три типа – чаша, колокол и диск. Чаша представляла собой круглый бугор, иногда обведенный рвом. Вокруг Стоунхенджа их особенно много. У колоколов бугор был больше – а пространство между ним и рвом заполнялось кольцевым валом с плоским верхом. Иногда вдоль внешней стороны рва также насыпался вал. В большинстве из них были обнаружены кости мужчин. Диски были самыми непритязательными из этих индивидуальных могил. Они представляли собой площадки с небольшим, в настоящее время не больше муравейника, холмиком в центре окруженные рвом и наружным валом. По-видимому, в них хоронили только женщин. Раскопки длинных могильников не принесли почти никаких предметов материальной культуры, но индивидуальные круглые могилы дали чрезвычайно много интересного. И с кремированными останками, и со скелетами было найдено оружие, и в частности бронзовые кинжалы, типа распространенного в Британии. Некоторые из имели золотую насечку. Были обнаружены украшения, бронзовые булавки, возможно, из Чехии, голубые фаянсовые бусы из Египта, обычно в захоронениях с женскими останками, янтарные бусы из Центральной Европы, гагатовые бусы из Восточной Англии, Могильники вокруг Стоунхенджа, несомненно, содержащие прах многих из его строителей, показывают, что местность эта имела не только религиозные значения. Солсберийская равнина служила местом встреч не одних верующих, но также и воинов, и приезжавших издалека торговцев. Следующим в нашем списке интересных археологических памятников вокруг Стоунхенджа стоит необычайное земляное сооружение получившее наименование Курсус. Это латинское название, означающее «бега», присвоил ему поклонник друидов доктор Сьюкли, и оно подходит ему не меньше, чем любое другое название, которое мы сейчас могли бы ему дать. Нам абсолютно ничего не известно о его назначении. Так же, как и доктор Сьюкли, мы можем только предположить, что оно служило своего рода ритуальной дорогой, или огороженным местом для совершения каких-то обрядов. Оно представляет собой полосу, которая, по-видимому, никогда не имела искусственной насыпи, около 90 метров в ширину и 2,8 километра в длину, окаймленную с обеих сторон рвами и низкими валами, как и аллеи в Стоунхендже. Курсус находится менее чем в километре к северу от Стоунхенджа, и тянется почти точно с востока на запад. Его восточный конец обрывается в нескольких метрах от длинного могильника, ориентированного севера на юг, а западный конец, расширяющийся почти до 132 метров, охватывает два круглых могильника. По-видимому, оно было построено примерно в то же время, что и аллея. Woodhenge, как показывает его название, wood дерево, Был своего рода деревянным Стоунхенджем, Но именно поэтому он не смог противостоять времени и теперь уже исчез почти бесследно. Открыли его благодаря аэрофотосъемкам только в 1928 году. Он находился километрах в трех к северо-востоку от Стоунхенджа и первоначально представлял собой круг диаметром около 60 метров, обнесенный валом с внутренней стороны которого проходил ров с крутыми стенками и плоским дном. Внутри рва находилось шесть концентрических колец из лунок, причем меньшие кольца имели слегка овальную форму, а самое внутреннее проходило метрах в трех от центра круга. Мы знаем, что в лунке были вкопаны деревянные столбы, так как в них сохранилось довольно много сгнивших обломков. Но нам неизвестно, что было на столбах сверху и было ли вообще что-нибудь. Согласно наиболее вероятной гипотезе, они поддерживали кровлю с очень высоким гребнем, с крутыми внутренним и внешним скатами и, возможно, с отверстием в центре, как у бублика. Археологи полагают, что внутреннее сооружение Удхендже было построено позже внешнего рва и вала, возможно, тем же вторичным неолитическим народом, который начал воздвигать Стоунхендж. Примерно в полутора метрах к юго-западу от центра Вудхенджа во время раскопок была обнаружена могила, содержащая один из крайне скудных следов возможных человеческих жертвоприношений в доисторической Британии. Череп ребенка, расколотый перед захоронением. Ребенку было около трех лет. Археологи считают, что в этом месте почти, наверное, совершались ритуальные убийства, но данные, свидетельствующие в пользу такого предположения, не являются исчерпывающими. К югу от могилы ребенка, примерно в 14-18 метрах от центра, имелись две лунки, предназначенные для вертикальных камней. Очень соблазнительно предположить, что Вудхендж, был жилищем рабочих, строивших Стоунхендж, своего рода общежитием или казармой. Но археологических данных, подтверждающих такую гипотезу, почти не существует. В Вудхенджа найдено очень мало предметов искусственного происхождения, причем это были черепки и прочее в том же роде, а не того сорта хозяйственный мусор, который неминуемо скапливается даже возле самых обезличенных жилых казарм. Современные теории считают, что Вудхендж, так же как и Стоунхендж, был, вероятно, храмом или местом народных собраний, или тем и другим вместе. Возможно, он был предшественником более ранним сооружением, которое послужило примитивной моделью для его южного соседа. И, возможно, что Вудхендж играл какую-то астрономическую роль. Большая ось его овальных колец – ориентирована примерно на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния, как и у Stonehenge, хотя центр входа — Уудхендж, открывающегося на северо-восток, так как как у Стоунхенджа, несколько смещен к северу от этой линии. Миссис Каннингтон, которая вместе с мужем проводила там раскопки в 1926-1928 годах, полагала, что плоский сарсеновый камень — прозванный «Кукушкиным камнем», находящийся в 400 метрах от сооружения, входит в комплекс Вудхенджа, так как он лежит почти точно на запад от его центра и был бы ясно виден из центра между вертикальными столбами. На холме Овертон-Хилл, километрах 27 к северу от Вудхенджа, находится еще один большой доисторический деревянный памятник – святилище, Как и в Уудхендже, там тоже было шесть колец лунок для деревянных столбов. Но, в отличие от Уудхенджа, где все столбы в конце концов были объединены в одно сооружение, шесть колец святилища, судя по всему, были вырыты в разное время, и в них устанавливались столбы, которые, возможно, служили опорами для трех разных сменявших друг друга построек и в отличие от Вудхенджа, где, по-видимому, имелось всего два камня, святилище на последнем этапе своего существования как будто состояло из двух колец вертикально поставленных камней без каких-либо деревянных компонентов. Святилище, судя по всему, не было опоясано ни рвом, ни валом. Когда оно было закончено, диаметр его равнялся примерно 49 метрам. Но возникло оно, по-видимому, как небольшое кольцо из восьми столбов, расположенных на расстоянии двух и четырех десятых метра от центрального столба. Возможно, это простое сооружение было лишь ритуальным открытым кругом, а столбы, вероятно, были покрыты резьбой и... или выкрашены, как это было в обычае у виргинских индейцев еще в XVI веке. Они использовали такие украшенные столбы для разметки площадки, где происходили пляски. Назначение центрального столба-светилища неизвестно. Возможно, он только служил точкой привязки для определения места следующих построек. Через некоторое время после установки первого кольца столбов начался второй этап строительства. Были вырыты еще два кольца лунок, на расстоянии из десятых и двух и одной десятой метра от первоначального кольца. Возможно, на установленные в них столбы опиралась кровля над внутренним кругом. И эти столбы прослужили много лет. Большинство из них простояло так долго, что их приходилось заменять, так как они начинали подгнивать или по каким-то другим причинам. Затем начался третий этап строительства. Первоначальный центральный столб и два кольца этапа второго, по-видимому, исчезли. Первоначальное внутреннее кольцо из восьми небольших лунок было заменено новым кольцом из шести лунок побольше, и к нему добавили два новых внешних кольца из лунок диаметром примерно 15 и 18 метров. Считается, что эти три кольца столбов – могли поддерживать кольцевую кровлю, возможно, открытую в середине, со скатом, поднимающимся к центру. Все это строительство из дерева велось, по-видимому, тем же вторичным неолитическим народом, который воздвиг Вудхендж и Стоунхендж. И, в конце концов, святилище из деревянного стало каменным. Новые строители, возможно, ранние бикеры, убрали деревянные столбы и ту постройку, которая на них опиралась, и создали еще один упрощенный вариант Стоунхенджа – два концентрических кольца из вертикально поставленных сарсеновых камней. Внутреннее кольцо имело в диаметре около 4,2 метра, а диаметр внешнего составлял примерно 41,2 метра. Тогда же эти строители, по видимому, возвигли два ряда сарсеновых камней, окаймлявших аллею шириной 6 и одна десятая метра, которая вела от святилища до самого Эйвбери, расположенного в километрах в двух с половиной к северо-западу. Назначение святилища неизвестно, но тот факт, что два его кольца из сарсеновых камней были Возведены, по-видимому, в тот же период, когда строился Стоунхендж 2, возможно, не случайно.